Глава 24. Усадьба Ощущение, что два плотника, которых я ждал, как дети ждут Нового года, променяли меня на какого-то другого заказчика. Пробуждало во мне такую злость, что в какой-то момент, когда мы свернули к восточным воротам, Филида догнала меня и заставила остановиться, положив руку на плечо. Ты куда прешь? Куда? спросила она, развернув к себе. «Разобраться!» — крикнул я, наплевав на людей вокруг. «Хорошо, что не буквально, потому что контролировал я себя с трудом». «Что здесь происходит вообще? Никому верить нельзя!» «Да, делай, как и я. Я никому не верю, и ты не верь». «Здорово! И жить как! Я вот Роллису пообещал помочь». «Я не прошу тебя обманывать других людей, но ты пойми, что другие могут обмануть тебя когда угодно. Кирот, Конральд». «Кто угодно обманет тебя, если сочтет нужным. И тебе уже сто раз говорила, твоя наивность сгубит тебя. Так что смотри в оба и поумней, наконец. Тебе же для этого ресурсы не нужны или люди?» «Не нужны», — чуть пристыженно ответил я. «Но выяснить, что здесь происходит, надо». «Да что ты так вцепился в задание от Торлина, боже!» филида за мной едва поспевала. «Сегодня нам уже надо выбраться отсюда». Окончательно выбраться и забыть. Пусть люди сами идут к нам. Не надо заниматься тем, чем занимаемся сейчас мы. «Я забираю то, что принадлежит мне», — процедил я сквозь зубы. «Зачем она тебе? Других плотников нет, что ли? Вот ты упрямый. А если там...» «Так, все», — оборвал ее поток слов. «Хватит. Ты мне помогаешь, и это здорово. Но все, что ты говоришь, лишь сбивает меня». «Что?» — нахмурилась Филида. «Сбивает?» Как будто я тебя заставляю делать то, что я говорю. «Значит, делаем, как сказал я», — решил я. «Делай», — ответили мне. «Делаем». «Как скажешь», — она приподняла руки. «Лидер, чертов». «Лидер на минималках», — подумал я. «Какой я лидер, если от меня люди сбегают, чтобы потом работать в не пойми, каких поместьях. Что они там забыли?» И поспешил прочь из полян через восточные ворота. Филида тем не менее, не отставала, хотя всем своим видом выказывала недовольство мной и тем, что я ей наговорил. Но надо бы уже становиться лидером. Не слепо следовать за другими, не идти по подсказкам. Я решил строить рассвет, чтобы получить ответы на все вопросы, которые накопились у меня за долгое время. Чтобы понять, как здесь все устроено и почему ролевая часть то ли работает, то ли нет. Так мы и добрались до усадьбы. Заняло это почти полтора часа. Только вот выглядела она не так, как я успел себе нафантазировать. В моем представлении усадьба была огорожена чем-то декоративным, невысоким забором, например, который делал ограждение условным, но приметным, плюс большая площадь, уж здесь, где между крупными деревнями почти сутки пешком, отчего бы не занять место побольше. Но усадьбу, во-первых, начали огораживать чистоколом, Во-вторых, размер ее был настолько мал, что выглядело все как обычный загородный дом. Крепкий, и добротный, собранный с кирпича пополам с камнем, на уровне первого этажа и бревен на втором, с хорошей двускатной крышей. Сам дом имел форму буквы «Г» и находился в дальней стороне участка. Ближе к нам в углу расположилась конюшня, а в другом — сарай. И все бы ничего. Только и то, и другое было собрано недавно и имело плоские крыши, на которых работники возводили смотровые башни. «Ого!» — вырвалось у меня. «Какая крепость планируется!» «Уродство!» — презрительно сказала Филида. «Неплохой ведь дом был. И что теперь?» «Вот и узнаем!» — я смело двинул вперед. «Людей в усадьбе было довольно много. В основном рабочие». Я только издалека насчитал пятнадцать человек, которые были заняты самой разнообразной работой. Копали, пилили, строгали. Двое человек охраняли все это, причем стояли с самострелами наготове. Чего «Чего забыли здесь?» — грубо крикнули нас. «Эй, молодежь, вон пошли!» «Что вы делаете?» — спросил я, притормозив из-за направленного на меня самострела. «И ваше дело?» Я бы сделал еще шаг вперед, но уж слишком жутко смотрелось оружие, когда оно нацелено прямо в лицо. Проверять навыки стрельбы человека, который это оружие держал, я не планировал. «Уходить прочь, а не топущу стрелу промеж глаз!» Пока сыпались угрозы, я пытался рассмотреть хоть кого-нибудь. Но с расстояния в полсотни шагов лица людей узнать было очень сложно. Я всматривался до тех пор, пока стрела не воткнулась в землю неподалеку от меня. Следующая будет выше. Идем, шепнула Филида, оттаскивая меня за рукав. Идем, пока живы. Думаешь, он промахнется в следующий раз? Не испытывай его терпение. Мне нужно посмотреть лица людей, которые там работают. Никак ты их не посмотришь. Но я все же позволил себя оттащить прочь. Пришлось даже сделать вид, что мы уходим. «Как же ты взялась за работу неагона в бережке, а?» — спросил я Филиду. «Злость по-прежнему не отпускала меня. Только теперь к основным проблемам добавилась еще и филида Я же почти рассмотрел». «Ничего ты не рассмотрел. Стрелу ты, летящую в глаз, только смог бы рассмотреть. Нам надо зайти с другой стороны, подобраться поближе». «Как?» Кто из нас приключенец? Ты или я? Продолжал громко возмущаться я, но Филида все равно тянула меня прочь. Стой же! Стой! Все хватит! Мы делаем так, как скажу я. Надоело слушать всех подряд. Прости, не в обиду тебе. Но сейчас надо понять, что там за люди. И стрела меня не испугает. Ты со мной или нет? Девушка немного помялась. И я продолжил. Ты хотела узнать, что ты сможешь получить со мной вместе. Вот, пожалуйста. Сейчас я могу дать тебе только новые приключения. Опасные. Если окажется, что здесь правда работают пропавшие из полян люди, то мы решим разом кучу проблем. И своих, и местных. Что ты несешь? А потом... Продолжал я, но запнулся. В смысле, что я несу? Здесь на лицо какая-то фигня происходит. Снова ты бредишь. Фигня? Перестань придираться к словам, пожалуйста. Ты же вполне нормальная. Почему так? То мы хорошо общаемся, то ты ведешь себя просто невыносимо. Такая вот я, дерзко ответила Филида. И что ты сделаешь, если я не соглашусь тебе дальше помогать? Сам все сделаю. Иди куда пожелаешь. В самый ответственный момент ты решила вдруг характер проявить. Надо оно мне. И я пошел прочь, даже не думая о том, что она пойдет за мной. И все же обернулся. «Ну так, ты все время одна была». «Ладно, с Конральдом». «Как будто я с тобой одна не буду». «Спасибо». Филида раскланялась. «Лучше уж я как-нибудь одна, чем с самоубийцей». Я так считал еще когда мы только шли в поляны. Я вернулся к ней. Я боялся, что меня с первых же минут загребут, потому что у меня еще нет ничего. Все, что у меня есть, находится только здесь. Я постучал пальцем по голове. «Нет, ни документов, ничего-то еще. Меня кто угодно может здесь убить, или забрать, или похитить. Думаешь, пропавшие люди сами решили сюда отправиться? Что они там делают? Строят крепость, копают рвы. Добровольно на это никто не согласится. Это каторжный труд. У тебя почему-то согласились. У меня мир, и война не докатится до рассвета, спорил я. Ты не можешь этого знать». «Не могу. Никто не знает этого. Но река, через которую переброшен единственный мост, большую часть года дает надежную защиту. Поэтому люди идут ко мне ради мирного существования, безопасности, процветания. Детей рожать у тебя лучше, значит. Еды мало, доктора нет». «Будет, все будет. Урожай с бережка заберем. Поможет». «Так, мне надоело говорить пустое». Я верю, что я сделаю больше, чем могут здешние, вечно воюющие города. И этих людей я тоже спасу. С тобой или без тебя, но спасу». «Разошелся», — слабо улыбнулась Филида. «Ладно, я с тобой. Проверим, что там творится в этой усадьбе».